46. Через час после похорон Джима четверо их главных участников протиснулись в зал для курящих в Красном Драконе, заказали суп и картофельную запеканку с мясом и попытались согреться. День был сырой, моросило. Обувь у всех промокла от долгого стояния в кладбищенской слякоти. Манфред и Лизи были одеты в черные и серые На саре были просторные штаны и синяя нейлоновая куртка с капюшоном. А Фрэнк-перевозчик, грозный мужчина в твидовом костюме, который был ему мал на несколько размеров, сидел, понурив голову от смущения, уставившись куда-то себе в пах. У бара какой-то человек, перепивший Сидра, со стуком опустил свою кружку, рыгнул и сказал. «Уф, вот это наше западное вино!» Мужчина с девушкой играли в видеоигру. Исходившие от автомата электронные звуки разносились по всему залу. Манфред напряженно думал о том, что нужно как-то помешать жене поссориться со своячницей. Он перегнулся через стол и спросил игроков. — Во что играете? Как называется? — Космические захватчики. Хмуро ответила девушка и опрокинула в рот арахис из пакетика. Лиза поджала свои бесцветные губы и не говорила ни слова. Зато Сара, уже румяная от близости очага, расстегнула парку и решила нарушить молчание. «Вкусный суп», — сказала она. «Французский луковый», — отозвалась другая женщина. Снова наступила тишина. В бар вошла группа альпинистов и свалила рюкзаки в кучу. Фрэнк даже не притронулся к своему супу и по-прежнему сидел, склонив голову. Его жена еще раз попыталась завязать разговор. Она повернулась к огромной радужной форели в стеклянном ящике над каминной полкой и сказала. «Интересно, кто поймал эту рыбу?» «Очень интересно». Равнодушно отозвалась Лизи и принялась сдуть на ложку с супом. Пришла подружка бармена, принесла запеканку. «Да, об этой форели тут все только и говорят», — сказала она с заметным ланкаширским выговором. Ее поймал один американец в Росгохском питомнике. Он был военный летчик, установил бы рекорд для Уэльса, если бы не выпотрошил ее. Оставил ее здесь, чтобы сделали чучело. «Вот это рыба!» — кивнул Манфред. «Самка!» — продолжила женщина. «Видно по форме челюсти». И к тому же каннибалка, иначе бы в такую великаншу не вымахала». Чучельщик намаялся с ней, пока глаза нужного размера нашел. «Да уж», — сказала Сара. «Ну а где одна рыба, там и другая. Так рыбаки говорят». «И то же самка?» — спросила Сара. «Думаю, самец». Сара поглядела на свои часы и увидела, что уже почти два. На половину третьего у них назначена здесь встреча с адвокатом Ллойдом. Она в упор посмотрела на Лизе. «А как же Мэг?» «Что Мэг?» «Где она будет жить?» «А мне откуда знать?» «Где-то ей нужно жить. Надо купить ей жилой фургончик и десяток кур. Она будет рада, радехонька». «Нет». Вмешался в разговор Манфред, и краска бросилась ему в лицо. — Не будет она рада. Выгони ее из скалы, она с ума сойдет. — Ну не может же она и дальше жить в этом свинарнике, — огрызнулась Лизи. Это почему же? Она там всю жизнь прожила. Да потому что скалу нужно продать. «Что, — Что-что ты сказала? Сара резко повернула голову, и ссора разгорелась не на шутку. Сара считала, что скала должна достаться ей. Двадцать лет она выручала Джима, спасала его от нищеты, и он пообещал завещать царе все имущество. Время от времени она хватала его за руку и допытывалась. «Ну как, сходил ты к адвокату?» «Да, Сара», — говорил он, — «я был у адвоката Ллойда и сделал все, как ты просила». Она рассчитывала продать ферму сразу же после его смерти. У Фрэнка дела с перевозками шли неважно. К тому же продажу скалы помогла бы свить уютное гнездышка для ее дочки Эйлин. У нее даже покупатель имелся на примете. Делец из Лондона, который собирался строить домики для отдыха вроде шведских горных хижин. Лиззи же считала скалу своим родным домом. Наравне с другими и не собиралась отступаться от причитавшейся ей доли наследства. Пререкание между ними продолжалось. Они по очереди перешвыривались репликами, причем Сара сделалась плаксивой и истеричной. Она безумолку тараторила, повторяя, что вечно жертвовала с собой, тратила деньги, ездила на ферму через снежные заносы, много раз спасала их от голодной смерти. «И ради чего?» чтобы просто по зубам получить, да? Потом Лизи с Сарой и вовсе перешли на крики и вопли, и хотя Манфред кричал им «Уймитесь вы!» «А Фрэнк, и вы! А ну, заткнитесь!» Обед в пабе едва не перерос побоище. Бармен попросил их покинуть заведение. Фрэнк оплатил счет, они вышли на широкую улицу и старательно, обходя жидкую грязь, направились к конторе адвоката. Обе женщины побледнели, когда мистер лойд приподнял очки и сообщил им. Завещания нет. Более того, поскольку ни Сара, ни Лизи, ни Мэг не приходились Джиму кровными родственниками, его имущество должно было перейти к арбитражному управляющему. Затем мистер лойд добавил, что больше всего прав на это имущество у Мэг, потому что она всегда там жила. И вот Мэг осталась в скале одна. Она сказала, «Я не могу жить ради мертвых. У меня есть и своя жизнь». Морозными утрами она сидела на перевернутом ведре, согревая руки о кружку горячего чая, а синицы и зяблики слетались к ней на плечи. Когда зеленый дятел склевывал крошки с ее ладони, она представляла, будто эта птица, вестник божий. И весь день напролет распевала песни, восхвалявшие его. С наступлением темноты она садилась поближе к огню и жарила себе ветчину и картошку. А потом, когда свеча гасла, сворачивалась клубком на раскладной кровати в компании черной кошки. Вместо одеяла у нее было пальто, вместо подушки мешок, набитый сухим папоротником. Поскольку реальный мир мало чем отличался для нее от мира снов, ей представлялось, что она действительно играла с барсучатами, парила вместе с ястребами над горой. А однажды ей приснилось, что на нее напали какие-то чужие люди. «Я их слышала», — рассказывала она потом Саре. «Молодой и старый. Возились там на крыше, да?» «Черепицу сдирали и лезли сюда вниз. Я зажгла свечу и как закричу, а ну пошли вон, паршивцы! У меня тут ружье есть! Я вам ваши дурные головы-то поотшибаю!» Как сказала, так и все шум затих. Все услышанное лишь утвердило Сару во мнении, что у Мэг шарики за ролики совсем заехали. Сара договорилась с лавочниками из магазина «Протеро», чтобы для Мэг оставляли еду в неиспользуемой бочке из-под бензина, которая стояла на обочине. Но вскоре этот тайник обнаружил Джон Фургон, красноглазый негодяй, живший в старом вагончике от ярмарочного аттракциона. Случалось, что Мэг оставалась без еды на целые недели и чуть не валилась с ног от голода, а ее собаки, лишившись мяса, Выли дни и ночи напролет. Пришла весна. Сара и Лиза принялись наперебой заискивать перед Мэг. И та, и другая приезжали к ней то с пирогами, то с коробками конфет. Но Мэг видела их насквозь и просто говорила «Спасибо вам большое. Увидимся через неделю». Иногда они пытались подсунуть ей на подпись уже готовое заявление. Но она смотрела на ручку, как на какую-то отраву, и не прикасалась к ней. Однажды Сара приехала с прицепом, чтобы забрать пони, как свою собственность. Она направилась к хлеву, держа недоуздок, но у двери, скрестив руки, стояла Мэг. — Ты, конечно, можешь забрать его, — сказала она. — Но как быть с собаками, а? Джим держал тринадцать овчарок. Они жили в заперти в жестяных конурах. И теперь, оставшись на хлебе и воде, так отощали и запаршивили, что их опасно было спускать с цепей. «Бедные псины! Они совсем сбесились!» — сказала мэк. «Их бы надо пристрелить!» «Может, к ветеринару отвезти?» — с сомнением проговорила Сара. «Ну нет!» — возразила Мэк. «Я не отдам их на живодерню! Привози своего Френка, пусть захватит ружье!» А я потом вырую яму и всех закопаю. Утро расстрельного дня было сырым и туманным. Мэг в последний раз покормила собак и стала выводить их попарно, а затем привязывать цепями к дикой яблоне на пастбище. В одиннадцать часов Фрэнк выпил залпом немного виски, пристегнул пояс по тронтаж и, выйдя в туман, зашагал к дереву. Мэг заткнула уши. Сара тоже. А ее дочь Эйлин сидела в лендровере и через наушники слушала рок-музыку, лившуюся из кассетного магнитофона. Дым от пороха стелился по ветру. Наконец раздался последний жалобный виск, потом последний одиночный выстрел. Из тумана вернулся Фрэнк. Он осунулся, казалось, его сейчас вырвет. «Вот и отлично», — сказала Мэг и взвалила на плечи лопату. «Спасибо вам большое!» На следующее утро она увидела, как Льюис Джонс едет на своем красном интернешнл-харвестере и подбежала к изгороди. Он заглушил мотор. «Они приезжали и пристрелили собак», — сказала она, запыхавшись. «Бедные псины зла никому не сделали! Не гоняли ни овец, никого!» Но они же от голода подыхали, а тут и лето близко, и жара, и вонь у них в конурах. И цепи в шею впивались, до да крови. А потом налетели мухи и яйца туда отложили, и в шеях у них черви завелись, бедные псины. Потому я сама попросила их пристрелить. Глаза у нее горели. Но вот что я вам скажу, мистер Джонс. Это не собак надо наказывать, а людей. Вскоре после этого Сара случайно встретила лизи возле аптеки в рулине. Они решили вместе выпить кофе в хайфоде, потому что каждая в душе надеялась, что другая развеет ужасный слух. У Мэг завелся ухажер.